Тан-Ван Через шесть-семь поколений после шан Цявея иньским правителем стал Тан-Ван. Он основал столицу Во и при нем страна инь стала могущественным государством на востоке. Тан-Ван был высок ростом и отличался величественной осанкой. Кроме того, Тан-Ван был красив, добр и милосерден. Однажды во время охоты он увидел человека, расставившего многочисленные силки для птиц, и желавшего, чтобы все птицы, спускающиеся с неба, попадали в его селки. Танван приказал этому человеку убрать большую часть ловушек. Жители сорока с лишним земель, прослышав о милосердии Танвана, с радостью ему подчинились.